Глава 53. Допилив до середины, я выдохнула, потрясла рукой а, и бросила пилу в кусты, где уже лежал переодетый кучер, сменивший пол в кабаке на мягкие листики. «Готово!» – отряхнула я руки и проверила шаткость кареты. «Все! Можете идти!» Посол направился в сторону двери, пробираясь как шпиона, а я залезла на козлы и взяла в руки вожжи. Прошло полчаса, как вдруг послышались спешные шаги. «Трогай!» – произнес голос дракона позади меня. «Угу!» Карета скрипнула, а дверца хлопнула. Пошло! Сиплым, насколько это возможно, басом выдала я стегану лошадей. Лошади двинулись, а я осторожно вела карету в сторону роскошных ворот дворца. Я не знала столицу, тем более ее окрестности, поэтому решила выбирать дорогу так, словно меня послали в задницу, а мне срочно нужно туда явиться. Пока лошади месили копытами осеннюю грязь, я смотрела на то, как сходит солнышко и придерживала шляпу. Пока что все по плану. Из всех возможных задниц я выбрала самую заросшую, мрачную и непроходимую. Кони послушно ехали каким-то пролеском, потом полем, а потом въехали в густой и мрачный лес. Я решила проехать еще немного, сворачивая дороги, чтобы жениху и было где блудить и блуждать. И раньше обеду следующего дня они не вились бы на порог дворца под возмущенные крики «Обесчестил нашу кровиночку!». Одна ветка чуть не сняла с меня шляпу, но я вовремя ее подхватила, пока колеса чавкали по грязи. Вторая решила выколоть мне глаз, оставив царапину на скуле. Все, теперь можно и галопом. Я стегнула лошадей, а они заржали и понеслись, как угорело, и как вдруг карета подпрыгнула, ее дернула и наклонила в сторону.